Эпилог Наступил и прошел май, но не принес еще долгожданной весны. Хотя солнце уже не сходило с горизонта, только немного спускаясь на севере и поднимаясь на юге, но грело оно слабо, и снег таял только на южной стороне корпуса судна и на крутых береговых утесах. Кроме того, солнечные дни часто сменялись пасмурными, Поднимался ветер, крутился снег, нередко разыгрывалась настоящая пурга и, казалось, возвращалась зима. Этот свежий снег постоянно задерживал таяние старого, уже осевшего и готового превратиться в воду при первых же достаточно теплых днях. Они случились только в первой половине июня и принесли, наконец, долгожданную весну. С утесов стекали бесчисленные ручейки, на маленьких оголившихся площадках появились крошечные цветы, распускавшиеся на глазах, в лужицах, согретых солнцем, копошились какие-то водяные насекомые, неизвестно откуда явившиеся, но море, крепко скованное льдами, еще дремало. Впрочем, в тихие дни с верхушки мачты можно было различить далеко на юге темную полосу воды. В этом году весна здесь запоздала, заметил как-то капитан, собравшимся на палубе путешественником, которым из-за воды, покрывавшей лед почти всюду, теперь приходилось большую часть дня проводить на судне. Да, в прошлом году мы в это время уже подплывали к берегу этой земли, потому что сильные ветры разволновали море и разбили лед, а теперь вот уже десять дней как тихо или дует слегка южный ветер. «Не придется ли зимовать второй раз, если море не вскроется?» заинтересовался Папочкин, которому становилось скучно. «Ну нет, в июле, самое позднее, в августе море очистится, даже если ветров не будет». «В июле или августе?» воскликнули Громека и Макшеев. «Половину лета просидим еще здесь». «Да, в полярных плаваниях с этим нужно считаться». В плохие годы только один или полтора месяца остается для навигации, в хорошие — два-три месяца. Терпение населения полярной звезды действительно подверглось долгому испытанию. Июнь простоял тихий, но во второй половине пасмурный и холодный. По ночам подмерзало, иногда шел снег, и в такие дни казалось, что лето уже кончилось. Наконец, в начале июля Налетевшая с востока буря, хотя и засыпала все снегом, но разломала лед, и судно, давно уже обколотое, готовое к плаванию, простилось салютом с печальной землей Нансена и направилось на юг. Однако погода все еще стояла пасмурная и сырая, часто шел дождь или снег, иногда туманы заставляли стоять целые часы. Только в начале августа полярная звезда вырвалась из плена и полным ходом пошла по Берингову проливу. Все вздохнули свободно. Оставались две-три недели плавания до Владивостока. В половине августа плыли на широте устья реки Камчатки. Берега полуострова, конуса вулканов и дымящая Соключевская сопка хорошо виднелись вдали, День выпал на редкость тихий и ясный, и бурное Берингово море растелалось, словно зеркало до горизонта. Благодаря прозрачности осеннего воздуха на юго-востоке чуть виднелись вершины острова Беринга, ближайшего из группы Командорских. С этой стороны полным ходом шло большое судно, как будто направлявшееся в Нижний Камчатск. «Вероятно, русский крейсер, который дежурит в этих водах», сказал Макшеев на вопрос собравшихся на палубе товарищей, находившихся в самом радужном настроении по случаю спокойного моря и успешного плавания. Кого же тут караулить, поинтересовался Каштанов. Хищников, американцев и японцев. Командорские острова известны как лучшие если не единственное в мире убежище ценного морского котика, количество которого вследствие беспощадного истребления стало быстро уменьшаться. Поэтому наше правительство допускает бой котика только в определенное время года и с разными ограничениями относительно самок и молодняка. Но жадные промышленники стараются обойти запрещение. Поэтому острова часто посещаются судами военного плота, имеющими право останавливать подозрительные суда, плавающие в этих водах. «Пожалуй, что и нас осмотрят», — воскликнул Труханов. «Крейсер держит курс прямо на нас». Действительно, крейсер, крупное трехмачтовое судно, шел полным ходом на перерез в полярной звезде. На нем уже можно было различить блестящие дуло орудий, Группу людей на капитанском мостике. И вдруг из одного из орудий вырвался клуб дыма, прокатился гром выстрела, и одновременно на мачте взвился сигнал «Остановитесь или буду стрелять». Полярная звезда послушно застопорила машину. По морским правилам капитан, как только заметил крейсер, отдал приказ поднять русский флаг. Но крейсер не последовал этому примеру. Пассажиры столпились у борта, рассматривая быстро приближавшееся красивое судно. «Что такое?» «Это не русский крейсер. Он называется Фердинанд, и название написано латинскими буквами», — воскликнул капитан, наблюдавший в подзорную трубу. «Какое же право он имеет останавливать русское судно в русских водах?» — удивился Каштанов. «Какой национальности этот Фердинанд? Германский, вероятно?» Сейчас узнаем ответил капитан, просматривавший карманный морской календарь. Нашел. «Фердинанд. Крейсер Австро-Венгерского военного флота. Построен в 1909 году. Столько-то тонн водоизмещения, 10 орудий такого-то калибра и так далее, 250 человек команды, скорость хода и так далее. В это время крейсер совсем приблизился». Замедлил ход и остановился в кабельтове от полярной звезды. С него тотчас же спустили шлюпку. И можно было видеть, как человек двадцать матросов, вооруженных ружьями, и два офицера сошли по трапу. Шлюпка направилась к полярной звезде, пассажиры которой, капитан и вся команда, столпились у борта в полном недоумении. Но для приема непрошенных гостей пришлось волей-неволей спустить трап. На палубу поднялись оба офицера и десять матросов. — Это русский судно? — спросил старший из гостей, поднося правую руку к козырьку фуражки. — Русская. Яхта — полярная звезда. Частная собственность, — ответил Труханов. — Ви сам капитан? — Нет, я владелец судна. — Торговий судно или китобой? — Ни то, ни другое. «Полярная звезда ведет научную экспедицию из плавания по Ледовитому океану. Но я хотел бы знать, на каком основании вы останавливаете русское судно в русских водах и подвергаете нас допросу. На основании военно-морской прав и военной положений». «Что такое? Какое военное положение? В чем дело?» — посыпались вопросы встревоженных до пассажиров. Офицер улыбнулся. «Ви ничего не знаете? Ви давно плавает на ледовитый океан?» «С весны прошлого года». «Дизе руссен синт ви «Эти русские словно с неба свалились», — обратился австриец к своему товарищу, который, видимо, плохо понимал по-русски, а теперь тоже улыбнулся и ответил, «Зи висен га «Они ничего не знают о войне». Затем старший продолжал. «Так я вам объявляю, что Австро-Венгерская империя и Германская империя уже целый год ведут война с Россией. И мы, крейсер Императорский флот Фердинанд, будем взять ваш судно как военный приз. Понимаете? Но моя яхта не военное судно, а научное, мирное. Частные суда не конфискуются». «Мирное судно? А что это такое?» Австриец указал на маленькую пушку на носу, служившую для салютов и сигналов. — Это орудий! — Труханов только улыбнулся. — Всякий мирный судно, — продолжал австриец, — можно вооружать, привозить десант, военный груз, военная почта. Мирный судно нужно забирать, ничего не поделает. Нельзя ли мне переговорить с командиром крейсера? — Ави... «Немецкий язык говорить? Понимает?» «Нет, но говорю по-французски и по-английски». «Хорошо. Поедем крейсер». Офицер сказал что-то в полголоса своему товарищу и затем спустился Струхановым в шлюпку, понесшуюся к крейсеру. Второй офицер и вооруженные матросы остались на полярной звезде. Каштанов, хорошо говоривший по-немецки, Вступил в беседу с офицером, который охотно отвечал на вопросы и ознакомил пассажиров с главными событиями, приведшими в июле 1914 года к Европейской войне. И незаметно прошло время до возвращения Труханова. Последний прибыл с двумя офицерами и еще несколькими невооруженными матросами. «Нам предстоит высадка на берег Камчатки», — заявил он. Пойдем в каюты укладываться, пока полярную звезду поведут под конвоем к берегу. Ее конфискуют, безусловно, со всем грузом».